Кровь, кровь, сангус, хаэма состоит из жидкого межклеточного вещества, плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Общее количество крови у каждого человека индивидуально варьирует в пределах 4,5-6 литров, примерно 6-8% массы тела. Объем плазмы составляет 55-60%, а форменные элементы 45 – 45-40% всего объема крови. Основная функция крови заключается в переносе различных веществ из одних органов в другие – транспортные функции. Во все органы кровь доставляет питательные вещества и кислород, а уносит из органов конечные продукты обмена веществ. Кровь также разносит по организму гормоны – и другие физиологически активные вещества, влияющие на деятельность разных органов, и тем самым участвует в гуморальной регуляции функции организма. Важное значение имеет защитная функция крови, проявляющаяся в обезвреживании попадающих в организм бактерий и их ядов и разрушении чужеродных белков. Эта функция крови связана с наличием в ней обладающих защитными свойствами клеток, лейкоциты и специальных веществ, антитела. Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью составляет внутреннюю среду организма, для которой характерно относительное постоянство химического состава и физико-химических свойств гомеостаз. В частности, кровь обладает относительно постоянными вязкостью около 5. Удельным весом относительной плотностью 1,50 тысячных, 1,60 тысячных, астматическим давлением, химической реакцией ПА артериальной крови 7,4. Плазма крови, бесцветная вязкая жидкость, содержащая 90 93% воды и 10-7% сухого остатка. В состав плазмы входят белки плазмы 7-8%, глюкоза, жиры, аминокислоты, конечные продукты обмена веществ, мочевина, мочевая кислота и другие, минеральные вещества около 9 10%. Белками плазмы являются альбумины, глобулины, и фибриноген. Они обладают важными свойствами. В частности, фибриноген при определенных условиях может выпадать в осадок в форме нитей фибрина, составляющего основу сгустка при свертывании крови. Один из глобулинов, гамма-глобулин, входит в состав антител, которые могут содержаться в плазме и принимают участие в защите организма от бактерий, вирусов, и выделяемых ими токсинов. Форменными элементами крови являются эритроциты, красные кровяные тельца, лейкоциты, белые кровяные тельца, и тромбоциты, кровяные пластинки. Эритроциты – это высокодифференцированные клетки, утратившие ядро. Количество эритроцитов, В одном кубическом миллиметре крови колеблется от 4,5 до 5,5 миллионов. У мужчин несколько больше, чем у женщин. Они имеют форму двояко вогнутых в середине дисков монеток диаметром 7-8,5 мкм. У эритроцитов тонкая оболочка, обладающая избирательной проницаемостью. В цитоплазме эритроцитов находится сложное химическое соединение гемоглобин. Он состоит из белка глобина и железосодержащего окрашенного вещества гема. Гемоглобин обладает способностью присоединять и отдавать кислород. В связи с этим эритроциты выполняют в организме важную роль переносчика кислорода. Они также принимают участие в переносе углекислого газа. Продолжительность жизни эритроцитов 3-4 месяца. Постоянно происходит образование новых эритроцитов в красном костном мозге и поступление их в кровь и одновременно гибель и разрушение отживших эритроцитов в селезенке и печени. Лейкоциты – это ядра, содержащие клетки крови, подразделяющиеся на несколько разновидностей, отличающихся друг от друга тонкими особенностями строения и выполняемой роли. Общее количество лейкоцитов в одном кубическом миллиметре крови у здорового человека составляет 6-8 тысяч, но может изменяться, обычно увеличивается после приема пищи, при физической работе, сильных эмоциональных состояниях, а также при различных воспалительных процессах. Все лейкоциты подразделяют на две большие группы – зернистые – гранулоциты, и незернистые – а В цитоплазме гранулоцитов содержится специфическая зернистость, выявляемая при окраске лейкоцитов мазков крови. В агранулоцитах зернистость отсутствует. Среди зернистых лейкоцитов в свою очередь различают эозинофилы, базофилы и нейтрофилы. Конец 23 страницы. Зернистость эозинофилов при окраске имеет сродство с кислым красителем. У базофилов к основным а у нейтрофилов и к кислым, и к основным красителям. Незернистые лейкоциты в зависимости от особенностей строения и величины делят на лимфоциты и моноциты. Лейкоциты способны к активному амебовидному передвижению, при этом меняется их форма. Они могут покидать кровеносные русла и проникать в соединительную ткань органов, и перемещаться в ней, например, к очагу воспаления или к народному телу. Основное назначение лейкоцитов защитная роль. Они захватывают и переваривают бактерии и другие органические частицы. Такое свойство клеток называется фагоцитозом. Фагос пожирающий, фагоциты пожирающие клетки. Некоторые лейкоциты участвуют в образовании антител, защитных веществ, а также в нейтрализации, разрушении, бактериальных токсинов. Эозинофилы клетки размером 9-10 мкм. Содержат в цитоплазме гранулы, зерна, округлой или овальной формы, окрашиваемые в розовый цвет. Их ядра обычно состоят из из соединенных между собой двух сегментов. Относительное количество эозинофилов – 1,4%. Базофилы – клетки диаметром около 9 МКМ с зернистостью из крупных округлых глыбок, окрашиваемых в темный красно-фиолетовый цвет. Ядра этих клеток чаще сферической формы, слабо окрашиваются. Относительное количество базофилов 0,5%. Нейтрофилы, клетки диаметром 7-9 МКМ, округлой формы, являются самым распространенным видом лейкоцитов 60-75%. Их зернистость принимает розово-фиолетовый цвет. Ядра большинства нейтрофилов состоят из нескольких сегментов Сегменты ядерные нейтрофилы. У небольшой части клеток ядра палочковидные, палочкоядерные нейтрофилы. И совсем редко встречаются так называемые юные нейтрофилы с бобовидными ядрами. Лимфоциты имеют разную величину от 4,5 до 10 мкм и подразделяются на малые, средние и большие. Их ядра не сегментированные обычно округлой или бобовидной формы. Цитоплазма расположена вокруг ядра в виде узкого ободка и, как уже отмечалось, не имеет зернистости. Относительное количество лимфоцитов – 25-30%. Моноциты – самые крупные белые кровяные тельца, диаметр больше 10 мкм. Ядра их разной формы – бобовидные подковообразные и дольчатые. Количество моноцитов колеблется в пределах 6-8% от общего числа лейкоцитов. Продолжительность жизни разных видов лейкоцитов не одинакова и колеблется от нескольких суток до нескольких месяцев. Их образование происходит в красном костном мозге, селезенке и лимфатических узлах. Тромбоциты или кровяные пластинки – Имеет вид телец округлой, овальной или неправильной формы размером 2-3 МКМ. Их количество в одном кубическом миллиметре крови варьирует от 250 до 400 тысяч. Одним из свойств тромбоцитов является способность склеиваться в грудки «аглютинация». Конец 24 страницы. Основная функция кровяных пластинок – участие в свертывании крови. При кровотечении тромбоциты разрушаются и выделяют несколько веществ, играющих ведущую роль в образовании тромбов, закупоривающих повреждения сосудов. Продолжительность жизни тромбоцитов – 8-11 суток. Они размножаются в красном костном мозге и представляют собой частицы, цитоплазмы специальных клеток этого мозга, тромбоциты ядер не имеют.